Лет 30. Господи, господи. Чего изволитесь, спросил оборачиваясь к нему с типа. Поглядел Данила Степаныч на его дуркаватое лицо и махнул рукой. Берёзовая рощи шла дорога. Широкие кусты орешника вытягивали над головой ярко-зелёные в солнце зонты с темнеющими гроздочками новых орехов. Шуркали по Степанову картузу. Брызгали не скатившимся с утра дождем. В глухой стороне влево куковала кукушка чистым, точно омытым в дожде голосом. Послушал и стал ищута склеви. И пока ехали березовой рощей без устали куковала кукушка. Спустились на луговину к речке. Здесь она выбегала из под ключевских обрывов. И кикла на свободе петлями и завёртками, вся извертелась, как вольная девчонка. Трава была здесь высокая и густая, и всегда много было здесь по мелким кусточкам крупных голубых колокольчиков, а восочки прятались в незабудки. Солнечно было здесь, парила сыровылушка и носились трикозы. Знакомое место. А как разрослись альхи А раньше-то было совсем голое место. Возле дороги, подальхой, осыпанной как охрой жёлтыми крупками плесени, сидел старик. Лежали на холщовой суме корочки и стояла в травке ржавая кружка с водой. Старик макал в неё хлеб. Данила Степаныч тронул Степана палкой. Погоди-ка. От Коли дедушка Старик приложил ладонь, сжатой в пальцах, поблескивающей корочкой, всматривался против солнца, увидал большого коня, богатую пролетку и важного старика в белом картузе, заклонился. Тебя спрашивают, окликнул Степан. Откуда вот ты? Кормилиц, батюшка, спаси Христос. Данила Степанович достал большой кошелек, вынул пятак. Принимай милостыню. Опять закричал Степан: "Дозвольте я кину. Не найдёт. Прими, дедушка". Старик понял. Потянулся за вырезанной винтом по коре палочкой, перевалился на четвереньки и показал две дерюжные заплаты на синих пистрядинных штанах и сухонькие ванучьи ноги. Встал на одно колено, покачался, отыскивая палочкой упора, и с трудом поднялся. Шёл покачиваясь к пролётке, а в крептёмный рот заранее вытягивал руку, торопился. Да откуда вы ты? Слабы-то какой, а ходишь? Дома тебе сидеть надо. Кормилец, батюшка, спаси Христос, сепел старик пустым ртом, принимая пятак в пригоршню. Не слышит, а деньгу любит, сказал Степан. Спрашиваю тебя, ты от Кедова? крикнул он к самому уху, нагибаясь к озял. А? А Сманькова? А чей Сманькова-то? спрашивал Данила Степаныч и кричал на ухо Степан. Старик поглядел на Данилу Степаныча, на коня, на свою палочку и повторил: Сманькова. Ступай, сказал Данила Степаныч работнику. Вовсю он оглупел, сказала борячивая Степан. А вот тоже они такие ходят ходят, а потом большие капиталы после их находят. В чем душа? Думал Данила Степанович, как-нибудь так и помрет на дороге, привалится под костик и отойдет. И вспомнилось, сколько их ходит корише, а она каждому выносит ломоть хлеба, а в городе и просить не дозволяют. Не хорошо. Для таких должны быть богадельни, чтобы хоть умирать было где. В каждой деревне бы такие дома, что ли бы? Надо. Вспомнил, что сказал ему на прощание сисой, и подебился, сказал ему милость таню творить, а этот и тут как тут, как знамен не указал, и стал думать, что жить ему немного остается, недолго потянет и ариша, а его дома останется.